Другие издания журнальной индустрии. В этой главе мы чаще всего приводили в пример потребительские журналы. Во-первых, потому что они более популярны, а во-вторых, почти все о них сказанное относится относятся и к другим изданиям журнальной индустрии, в которых многие новички могут начать свой путь в профессию. Сначала рассмотрим крупнейший сектор журнальной индустрии – деловую и профессиональную прессу. Кстати, он объединяет гораздо больше изданий, чем потребительские. На Magazines 2004, ежегодной конференции PPA, Было отмечено, что этот сектор издательского рынка снова стал расти после двух или трех лет финансовых трудностей, когда доходы от рекламы были почти незаметны. Деловые издания не только известны широкой публике, как многие потребительские журналы. Это во многом объясняется тем, что профессиональная пресса выпускается для читателей с более узким кругом интересов, чаще всего для специалистов. Тем не менее, они могут иметь небольшой тираж и при этом скорее являются бюллетенями. С точки зрения карьеры издания, подобные GP, Flight International и The Banker могут показаться интересными только тем, кто при, при, при, не, при, при, пример, пример, примеривал на себя э, профессию врача, летчика или банкира. Однако это не... не... Не совсем так, ведь многие профессиональные журналисты выпускают крупные издательские компании, журналы, выпускают крупные издательские компании. Испытав нового работника в одном из... Дани, возможно, они захотят перевести его в другое. Таким образом, стажировка в профессиональной прессе может стать очень хорошим началом карьеры журналиста. Специальные знания для этого не требуются, хотя их наличие, безусловно, приветствуется непременно пригодятся желание и умения учиться и основании основные журналистские навыки необходимы для работы в любом издании. А если вы получили квалификацию в новой области ее без сомнения можно будет использовать или в репортерской работе и в журналах общего профиля допустим вы должны в дальнейшем выступать в качестве эксперта в области нефтяной промышленности для журнала за экономисть и в любых других сМИ. Хорошей стартовой площадкой могут стать внутрикорпоративные издания. Едва ли вы захотите всю жизнь быть сотрудником журнала Международной химической компании, но несколько лет подо подо подобной деятельности принесут вам полезные знания в этой области. вознаграждение и условия работы в таких журналах также могут быть очень хорошими. Работа в корпоративных изданиях по контракту может предложить новую новичку неплохие перспективы. В этом случае журналист получает заказы от издательства, которое выпускает журналы для других организаций, например, клиентские или те же внутрикорпоративные. Их периодичность, формат и способ распространения могут быть разными в зависимости от целей и задач, которые ставит перед будущим изданием руководство компании-заказчика. Именно оно определяет необходимый профиль журнала, например, внутрифирменный ежегодный журнал, или буклет для покупателей из тех, что доступны в супермаркетах или которые присылают по почте обладателям кредитных карт и заказывают его издательству, хорошо зарекомендовавшему себя в издательском бизнесе. Не очень рассчитывайте, что дававшему себя в издательском бизнесе Не очень рассчитывайте, что эта работа принесет вам славу, особенно если статьи не подписываются, а это бывает часто. Но они могут дать вам ценный опыт. Журналы для клиентов, подобно тем, что предлагают пассажирам авиакомпании, часто превосходят по качеству имеющейся розничной торговли, поскольку их издатели пользуются услугами лучших авторов и фотографов которые работают для таких изданий по договору в целом. Сектор клиентских изданий постоянно растет. В начале 2005 более 500 крупнейших компаний в Великобритании выпускали такие журналы, среди которых 8 из 10 имели наиболее, наибольшие тира... в, стра... в стране тиражи. Тем, кто мечтает сделать мир лучше, стоит попробовать себя в журналах на неправительственных организаций или в информационных изданиях социальной направленности. Желающим писать, например, исключительно в развитии экономики, имеет смысл присмотреться к издательским отделениям благо... благотворительных организаций, подобным Oxfam или Christian Aid. Так вы можете получить опыт в, кар... в конкретной области экономики, что само по себе неплохо для начала карьеры.